Глава 37. Москва, четверг, 2035. Саблин закрыл глаза, продолжая размышлять. Все случившееся в индийском центре, видимо, произошло спонтанно, и у незнакомки не было иного выбора, кроме как поехать в больницу. Но что ей нужно от Кондратьевой? Саблин открыл глаза и запустил видео. Ну, конечно. Он в волнении потер лицо руками. Да, скорее всего, так и есть. Женщина не обнаружила статуэтку в центре и поехала вслед за Кондратьевой узнать, где она. Саблин достал пачку сигарет и начал постукивать ею о стол. Предположим, незнакомка пришла в кабинет, открыла сейф и обнаружила — статуэтки нет. В этот момент появляется Кондратьева. Между ними что-то происходит. И это, очевидно, укол стряхнина. Лизи становится плохо. Ее увозят в больницу, а незнакомка едет вслед за ней узнать, где статуэтка. «Стоп! Ерунда какая-то! Нелогично!» — решил Саблин. «Зачем травить человека, если хочешь у него что-то узнать?» Следователь достал сигарету из пачки и закурил. Такая же нелогичная ситуация получалась бы, если незнакомка забрала статуэтку из сейфа. Кондратьева ей помешала, та делает укол стряхнина. И снова вопрос, зачем тогда ехать в больницу, если эта статуэтка уже украдена?» Следователь потер подбородок, ощущая пальцами отросшую щетину. Кондратьева говорила Даршану, что ценный предмет в сейфе. Но тогда почему его не оказалось там в тот вечер? Почему? Головоломка какая-то. Саблин еще раз включил записи из индийского центра. Он искал на нем незнакомку. Женщина попала на видео только один раз, когда остановилась за спиной следователя. Больше ее нигде не было. В том числе хорошо видно, что за портьеру, где находились кабинеты сейфа со статуэткой никто, кроме Лизы, в тот вечер не заходил. Значит, незнакомка не могла отравить Кондратьеву? Саблин вздохнул. Точно, не могла. Но в таком случае кто? Саблин нашел на видеозаписи Виджетунга. Ученый вяло передвигался по залу с бокалом. Он не подходил к портьере и не контактировал с Кондратьевой. Следователь переключился на Даршана. Заместитель руководителя центра все время провел рядом с накрытыми столами, не выходил из зала и общался с Кондратьевой один раз, когда рядом был саблен. Получается, эти двое тоже не причастны к отравлению. Пошли знакомые сцены с Кондратьевой, которые он смотрел уже не так внимательно. «А что если...» Неожиданная, но интересная идея пришла в голову. Он схватил свой блокнот и перечитал несколько записей. Затем следователь посмотрел, видел с самого утра и до конца дня. До того момента, когда закончился прием, увезли Кондратьеву, ушла полиция, убрали помещение. бинга Саблин расслабленно затянулся сигаретой. Улыбнулся. Он все понял.